Алластер Рейнольдс. Ледник. Нейвил Клавен осторожно выбирал дорогу в ледяном крошеве. Белое поле простиралось во все стороны, изрезанное трещинами с глянцевыми отвесными стенами. Самые крупные разломы были нанесены на карту еще до посадки, однако он по-прежнему опасался сюрпризов, и каждый раз, когда нога с треском проваливалась сквозь наст, у него перехватывало дыхание. Он прекрасно осознавал, как опасно отклоняться от красной полосы, проведённой его имплантатами поверх ледяной равнины. Стоило только напомнить себе, что произошло с Мартином Сеттерхольмом. Его тело нашли месяц назад. Вскоре после прибытия на планету. Это случилось неподалеку от базы Американо, в считанных шагах от высоких куполов огромного заброшенного комплекса и ледяных пещер. Друзья Клаваина отыскали десятки мертвецов на самой базе, и большинство из них удалось без труда опознать по списку участников экспедиции. Но Клаваина беспокоили разломы. Не найдутся ли и другие покойники в окружающих базу ледяных полях? Он обследовал лабиринты базы, пока не обнаружил ни запертый шлюз. И хотя снегоходы давным-давно уничтожили все следы, не приходилось сомневаться, в какую сторону мог направиться отсюда путник. Задолго до того, как база скрылась за горизонтом, Клавы набрел на глубокую расщелину. И на ее дне, едва различимый, даже если свесится через край, широко раскинув руки, лежал человек» лаввен вернулся за остальными и привел их к расщелине, захватив лебедку которая опустил его на 30-40 метров в глубину величественного храма из пятнистого рельефного льда вскоре он увидел и тело в атмосферном скафандре старой конструкции ноги мертвеца жутко изогнуло, словно это были необычно сочлененные конечности существа иной расы кклавенэн сразу понял что это мужчина поскольку шлем при падении сорвался с соединительного кольца и отлетел на несколько метров. Хорошо сохранившееся лицо наполовину утонуло в ледяной подушке. На диадеме никто не умирает мгновенно. Здешним воздухом можно дышать, хотя и недолго. Так что у мужчины явно было время, чтобы осознать своё незавидное положение. Даже с помутившимся сознанием он должен был понимать, что скоро умрёт. Клавейн подобрал шлем и прочитал вслухоменную табличку на гребне — Мартин Сеттерхольм он сожалел о случившемся, но невольно почувствовал некоторое удовлетворение от того, что может отчитаться о ещё одном найденном. Сеттерхольм числился среди пропавших без вести, и теперь пусть даже и пролежав здесь без малого сто лет, будет наконец погребён подобающим образом. Клавн едва не пропустил её кое что Сеттерхольму хватило времени процарапать на льду сообщение: Скрытые на самом дне ледника отметины были всё ещё различимы. Клаваину показалось, что это три буквы — И, В и Г. И, В, Г. Это ничего не говорило Клаваину. И даже глубокий поиск коллективной памяти сочленителей выдал лишь горстку худобедно подходящих кандидатов. Наименее нелепым из них выглядел искусственно возбуждённый гометогенез, Но даже это никак не могло быть связано с Сеттерхольмом. С другой стороны, судя по архивам базы, он был биологом. Что, если сообщение открывает леденящую правду о том, чем занималась колония на диадеме? Биологическими экспериментами, вышедшими из-под контроля самым ужасающим образом. Может быть, что-то связанное с червями. Однако со временем точные детали смерти Сеттерхольма начали ускользать из сознания, потрясенного огромным количеством погибших. Так или иначе, это был вовсе не уникальный случай, а лишь еще один пример того, как умерло большинство из них. Не насильственная смерть и не самоубийство, а результат собственной беспечности, безрассудства и элементарной глупости. Они забыли или просто перестали выполнять основные правила безопасности, например, не заходить в зону трещин без необходимого снаряжения. Оборудование использовалось безграмотно, медикаменты применялись как попало. Иногда растяпы никого не утаскивали с собой в могилу, но нередко жертв было больше. И все это произошло очень быстро. Голиана говорила о своего рода психозе. Другие сочленители рассуждали об интегральном невральном состоянии генофонда всей колонии, долгое время никак себя не проявлявшем, пока его не активировал внешний сигнал. Не отвергая версии своих друзей, Клаваин не мог отделаться от мысли о червях. В конце концов, они были повсюду, и американы несомненно, интересовались ими, в особенности Сеттерхольм. Прижавшись визором к льду, Клаваин и сам заметил, что черви добрались даже до тех глубин, где нашел свою смерть этот человек. Их тонкие ходы пронизывали вертикальные ледяные стены, словно рукава речной дельты, с тёмными узлами размножения в тех местах, где пересекались самые крупные тоннели Крохотные чёрные черви наводнили ледник. И это лишь одна колония из миллионов, разбросанных по всей замёрзшей части диадемы. Биомасса червей в одной колонии должна составлять по меньшей мере десятки тонн. Может быть, исследуя этих тварей, американо выпустили на свободу нечто такое, что разрушило их разум и превратила их в нетвёрдо стоящих на ногах идиотов. Он ощутил безмолвное присутствие Галлианы в дальнем уголке своего разума, там, где ещё минуту назад её не было. «Мы готовы отправиться дальше, Невилл», — сказала она. «Ты уже закончила с развалинами? Они не представляют большого интереса, всего лишь склады с оборудованием». «К северу есть ещё какие-то заброшенные постройки. Нам необходимо их осмотреть, и лучше бы добраться туда до наступления темноты». Но я отлучился всего на полчаса. «На два часа, Невил!» Клаве недоверчиво посмотрел на наручный дисплей, и оказалось, что Голиана права. Он действительно провёл в одиночестве на леднике всё это время. Вдали от остальных оно всегда протекало незаметно, как сон утомлённого человека. Пожалуй, это точная аналогия. Во сне мозг млекопитающего отдыхает от обработки поступающей извне информации, пропуская полученный за день опыт через фильтр долговременной памяти, накапливая полезные воспоминания и отбрасывая то, что нет нужды сохранять. И мозг Клавейна, которому до сих пор необходим был обычный сон, В такие моменты одиночества отдыхал от интенсивного неврального общения с другими сочленителями. Он буквально ощущал, как его нейроны сообща облегчённо вздыхали, когда от них требовалось обрабатывать мысли только одного разума. Но два часа — это крайне мало. «Я сейчас», — сказал Клавейн, — «только возьму образцы червей и вернусь». «Ты уже набрал сотни этих тварей, Невилл, и все они одинаковые». Различие, если есть, то ничтожное. — Знаю. Но никому ведь не станет хуже, если позволить старому чудаку тешиться своими фантазиями. Словно подтверждая эти слова, Клавен опустился на колени и зачерпнул поверхностный лёд в контейнер для образцов. Похоже, на пиявок черви так изрешители всё вокруг, что он наверняка захватил несколько особей, хотя убедиться в этом мог только по возвращении в лабораторию Шаттла. Если повезет, в контейнер может попасть даже узел размножения с несколькими десятками червей, занятых сложной и продолжительной оргии, включающей спаривание и поедание себе подобных. Потом он проведет такое же комплексное исследование, какое проделывал со всеми остальными образцами, пытаясь выяснить, почему американо потратили столько сил на их изучение. И, несомненно, получит точно такие же результаты, что и прежде. Черви никогда не менялись. Никаких поразительных мутаций в каждом сотом или тысячном образце. Никаких ошеломляющих биохимических фокусов с их организмами. Они выделяли несколько простейших ферментов, поедали пыльцу и закованные в лёд водоросли, ползали по трещинам и, встречая других червей, неосознанно подчинялись законам жизни, смерти и размножения. Вот и всё, чем они занимались. Другими словами, Галиана права. Черви просто превратились для него в удобный предлог побыть вдали от остальных сочленителей. В начале экспедиции, месяц назад, ему было куда проще оправдывать эти вылазки. Даже некоторые из истинных сочленителей испытывали примитивное человеческое стремление уединиться среди километров причудливо окрашенного, изящно расколотого на кусочки, свободного от мысли льда после оставленной позади раздираемой войной Солнечной системы, приятно было очутиться в первозданной тишине и покое. Диадема была планетой земного типа в системе звезды Рос-248. Здесь имелись океаны и полярные шапки, тектонические плиты и признаки довольно развитой многоклеточной жизни. Растения уже оккупировали почву, а за ними двинулись и некоторые животные, моллюсков и червей даже самые крупные забитавших на суше все еще оставались мелкими по земным стандартам, а у водных до сих пор не сформировался внутренний скелет. Ничто пока не свидетельствовало о зачатках разума, но это было не такое уж и сильное разочарование. Целой человеческой жизни не хватило бы на то, чтобы изучить фантастический диапазон жизненных форм, метаболизма и стратегии выживания, стихийно развившихся на диадеме. Однако ещё до того, как Голиана послала туда первый следовательский шаттл, открылась ошеломляющая правда. Кто-то побывал на диадеме раньше. Ошибки быть не могло. радар отметили металлические отблески на поверхности планеты. Тщательный осмотр с орбиты показал, что эти заброшенные постройки и оборудование явно земного происхождения. «Это невозможно», — заявил Клавейн. «Мы должны быть первыми» мы не можем не быть первыми никто еще не построил корабля равного с андревой способного улететь так далеко возможно где то здесь кроется ошибочное предположение ответила голиана тебе так не кажется клавеу оставалось лишь смиренно кивнуть и вот теперь позже чем он обещал кклавинен вернулся к поджидавшему его шаттлу. безопасная красная дорожка вывела его прямо к трапу под брюхом корабля. Он поднялся, миновал прозрачную мембрану, перекрывающую входной люк, и скафандр почти полностью соскользнул с него при соприкосновении с ней. К тому времени, когда Клаваин оказался внутри, на нём не было ничего, кроме лёгкой дыхательной маски и устройства связи. Он мог бы даже обнажённым прожить какое-то время снаружи. В атмосфере диадемы хватало кислорода, чтобы поддерживать человеческую жизнь. Но Голиана стремилась не допустить любого смешивания микроорганизмов. Он вернул оборудование в свой шкафчик, поставил контейнер с червями на стеллаж холодильной камеры, оделся в тонкие, как бумага, брюки и тунику, а затем направился в кормовой отсек. Голиана и Фелка сидели лицом друг дружке в строго обставленной каюте с голыми стенами. Обе смотрели в пустое пространство, не встречаясь взглядами. Они напоминали повздоривших между собой мать и дочь, чей разговор зашёл в тупик. Клавейн знал, в чём тут дело. Он отдал хорошо отрепетированную мысленную команду, открывшую его разум для общения с остальными. Это было похоже на крошечную брешь в плотине. Он никогда не успевал как следует подготовиться к хлынувшему на него потоку информации. Каюта изменилась. Стены истекали яркими красками, сплетающимися в замысловатые узоры — которые пронизывали теперь все помещение. Галиану и Фелку, мгновением раньше неброско одетых, окутала вуаль света, делая их невероятно сверхчеловечески прекрасными. клавы улавливал их мысли так, словно подслушивал оживленный разговор за дверью. Большая часть этих мыслей не была выражена словами. Галиана и Фелка, увлеченные, играли в абстрактную логическую игру. Между ними в воздухе парила световая решётка, напоминающая безумно сложную схему трубопроводов нефтеперегонного завода. Она постоянно перестраивалась, цветные потоки переливались туда и обратно вслед за изменениями геометрии. Примерно половина труб была зелёной, другая половина сиреневой, а затем первых вдруг стала значительно больше, чем вторых. Фелка засмеялась. Она выигрывала. Галиана сдалась, и откинулась на спинку кресла с утомлённым вздохом, но и с улыбкой. «Прошу извинить, я отвлёк тебя своим появлением», — сказал Клаваин. «Нет, ты лишь ускорил неизбежное. Боюсь, что Фэлка всегда будет меня обыгрывать». Девочка снова улыбнулась, по-прежнему не говоря ни слова, хотя Клаваин и ощущал её торжество. Резкая эмоция на мгновение затмила собой всё остальное, даже усталое смирение Галианы. Фелка была результатом неудачного эксперимента сочленителей по воздействию на внутриутробное развитие мозга, ребёнком, обладающим скорее машинным, нежели человеческим мышлением. Когда Клавен впервые встретился с ней в гнезде Галианы на Марсе, девочка была полностью сосредоточена на труднодостижимой бесконечной игре. Управляла хрупкими процессами самовосстановления терраформирующей системы, известной как «Великая марсианская стена», за которой скрывалось гнездо. Люди её не интересовали, она даже не различала их лица. Однако перед самой эвакуацией гнезда Клавэн спас её, рискуя собственной жизнью, хотя Гальяна и уверяла его, что милосердней будет позволить девочке умереть. Привыкая к жизни в сообществе Гальяны, Клавэн поставил перед собой цель помочь Фелке развить скрытую в ней человечность. Постепенно она начала проявлять признаки узнавания, вероятно, ощущая некое родство между ними, двумя чужаками, неуверенно бредущими по дороге к загадочному новому свету. Галиана поднялась с кресла, окутанная пеленой света. «Так и так пора было заканчивать игру. У нас много работы». Она посмотрела на девочку, всё ещё разглядывавшую световую решётку. «Извини, Фалка, может быть, потом ещё поиграем». «Как у неё дела?» — спросил Клавен. «Она смеётся, Невилл. Это ведь прогресс, правильно?» «Я бы сказала всё зависит от того, из-за чего она смеётся. Она обыграла меня, и ей это кажется забавным. Я бы сказала, что это чисто человеческая реакция. Ты так и не считаешь?» «Мне бы доставило больше удовольствия, если бы она узнавала моё лицо, а не запах или звук шагов. Ты единственный среди нас, кто носит бороду, Невилл. Чтобы заметить это, не требуется напряжённой работы мозга. Входя в кабину шаттла, Клавейн демонстративно почесал подбородок. Ему нравилась его борода. Пусть даже подстриженные чуть ли не до величины седой щетины, чтобы без всякого труда надевать и снимать дыхательную маску. Это была связь с прошлым, такая же, как его воспоминания или как морщины, которые Голиана умышленно сохранила, когда модифицировала его тело. «Конечно же, ты права. Просто иногда приходится напоминать себе, как далеко мы ушли вперёд». Галяна улыбнулась. У неё получалось всё лучше, хотя в улыбке по-прежнему чувствовалась какая-то натянутость. и заправила за уши пряди чёрных с проседью волос. «Я говорю себе то же самое, когда думаю о тебе, Невилл». «М-м-м. Но всё же я прошёл немалый путь, правда?» «Да, но это вовсе не означает...» что путь впереди не окажется значительно длинней. Я могла бы вложить эту мысль тебе в голову за микросекунду, если бы получила твоё разрешение. Но ты по-прежнему настаиваешь, чтобы мы общались, производя горловой шум, словно обезьяны. «Что ж, это полезное упражнение для тебя», — сказал Клавен, надеясь, что не выдал своего раздражения. Они заняли соседнее кресло, приборные дисплеи плавно перешли в режим взлёта. Имплантаты давали Клаваину возможность управлять кораблем, не прикасаясь к приборам, но он, как старый солдат, предпочитал ручное управление. Поэтому имплантатам пришлось создать воображаемый джойстик с кнопками и рычажками, и когда Клаваин вытянул руку, чтобы сжать его, то ощутил под пальцами что-то твёрдое. Он вздрогнул при мысли о том, как тонко было изменено его восприятие реального мира, чтобы поддержать эту иллюзию. Но через несколько минут уже обо всём позабыл — поглощённый радостью полёта. Он поднял шаттл в воздух, а затем перевёл на горизонтальный курс к пятой за этот день группе построек. Внизу скользили километры льда, лишь изредка прерываемого выступающими хребтами и участками сухой, усеянной валунами земли. «Говоришь, всего несколько домишек!» Голиана кивнула. «Пустая трата времени, но мы обязаны всё проверить» удалось приблизиться к пониманию, что у них произошло. Они погибли практически в одночасье, в основном в результате несчастных случаев, вызванных нарушением нормального мышления, хотя двое-трое могли умереть и потому, что оказались более восприимчивы к токсину, чем остальные. Клаваны улыбнулся, одержанный маленькой победе. Значит, теперь ты рассматриваешь вариант отравления, а психоза. Отравление труднее объяснить, навел «Может быть, дело в червях Мартина Сеттерхольма?» «Маловероятно. Конечно, меры биологической безопасности у экспедиции были не так хороши, как у нас, но всё же вполне достаточны. Мы исследовали этих червей и выяснили, что они не несут в себе ничего существенно вредного. Но даже если бы там был нейротоксин, как бы он мог подействовать на всех так быстро? Допустим, лаборанты что-то подцепили, но тогда они должны были слечь первыми» и насторожить остальных. Однако ничего похожего не произошло. Она помолчала и добавила, предупреждая его, новый вопрос. «Нет, я не думаю, что случившееся с ними непременно должно нас беспокоить, хотя это и не значит, что я полностью исключаю такую вероятность. Но даже самые старые наши технологии на столетия опережают лучшее из того, что они имели, и к тому же мы всегда можем отступить на Сандру Вой», если наткнёмся на что-то такое, с чем наномеды в наших головах не смогут справиться. Клавен старался лишний раз не вспоминать о роях субклеточных машин, наполнивших и отчасти вытеснивших его мозг, но иногда это было неизбежно. Он всё ещё болезненно реагировал на эту идею, хотя уже мягче, чем прежде. Однако сейчас он воспринимал их скорее как союзников, такую же неотъемлемую часть организма, как иммунная система. Голиана права. Они воспрепятствуют любым попыткам вмешательства в то, что можно считать нормальной работой его мозга. «И всё же», — сказал он, не желая отказываться от своей излюбленной версии, «ты должна признать, Американу и особенно Сеттерхольм заинтересовались этими червями. Чрезмерно заинтересовались, если уж на то пошло». «Кто бы говорил? О, у меня интерес сугубо следственный, я невольно сопоставляю одно с другим. Они интересовались червями, и они сошли с ума». Конечно же, это была слишком упрощённая схема. Очевидно, черви привлекли внимание лишь небольшой части Американо, тех, кто занимался ксенобиологией. Судя по собранным сочленителями сведениям, инициатором этих исследований был Сеттерхольм тот человек, чей труп Клавен обнаружил на дне расщелины. Сэттер Сеттерхольм отправлялся в далёкие путешествия по снежным пустыням Диадемы, взяв себе в помощь горстку единомышленников. Он находил червей, объединённых в огромные колонии, на десятках ледниковых полей. Остальные члены экспедиции по большей части не ограничивали его активность, даже при том, что им приходилось напрягать все силы в ежедневной борьбе за выживание в чужом враждебном мире. Положение усложнилось задолго до того, как все они умерли. Самовоспроизводящиеся роботы, которых они привезли с собой, вышли из строя много лет назад, обрекая тем самым хрупкие системы жизнеобеспечения на медленную смерть. Каждая новая неисправность устранялась с большим напряжением сил, чем предыдущая. На диадеме становилось все холодней Планета сползала в затяжной ледниковый период. К несчастью для Американо, Они прибыли на планету в момент наступления многовековой зимы. «С тех пор холод только усилился», — подумал Клаваин. «Полярные шапки тянутся навстречу друг другу, словно влюблённые после долгой разлуки». «Что бы это ни было, оно произошло очень быстро», — задумчиво проговорил Клаваин. «Они уже покинули большую часть отдалённых баз, снова сгрудившись в главном поселении». К тому времени им уже едва хватало запчастей и технических знаний, чтобы обслуживать единственную термоядерную установку. Которая тоже отказала. Да, но это не имело большого значения. Установка не могла работать сама по себе. Ее постоянно требовалось ремонтировать. Со временем люди, обладающие необходимыми техническими навыками, подверглись воздействию неизвестно чего а потом реактор заглох, и они умерли от холода. Но проблемы начались задолго до остановки реактора. Очевидно, Галиана собиралась что-то возразить. Клавейн мог заранее определить, когда она заговорит, как будто выброс её мыслей попадал в его сознание ещё до того, как она успевала выразить это словами. «Да», — произнёс он, когда молчание начало затягиваться. «Я просто вот о чём подумала». — ответила она. — Реактор этого типа. Он ведь и не требует редких изотопов, верно? да Дейтерия там или трития? — Нет, только старый добрый водород. Всё необходимое можно получить из морской воды. — Или изо льда, — добавила Голиана. Они вышли к следующей точке посадки. — Как поганки, — подумал Клаваин полдюжины черных металлических башен, увенчанных куполами жилых модулей и связанных между собой паутиной надземных герметичных переходов. Купола 30-40 метров поперечнике возвышались над землей на сотню с лишним метров, украшенные узкими окнами, датчиками и антеннами связи. Напоминающий язык выступ самого высокого из них, судя по всему, служил посадочной площадкой. И действительно, подлетев ближе, Клавейн разглядел, что там уже стоит корабль. Один из тех летательных аппаратов с затупленной кромкой крыла, которые американцы использовали для передвижения по планете. Он был припудрен ледяной крошкой, но, вероятно, всё ещё мог стартовать без долгих уговоров. Клавейн с миллиметровой точностью посадил шаттл. Полозья остановились на самом краю площадки. Очевидно, она предназначалась только для одного корабля. «Невилл!» «Мне это как-то не нравится», — произнесла Голиана. Он почувствовал напряжение, но не смог определить, было ли оно его собственным или просочилось в голову из мыслей Голианы. «Что именно тебе не нравится?» «Этого корабля не должно здесь быть», — объяснила она. «Почему не должно?» Она тихим голосом напомнила ему, что эвакуация удаленных поселений — проводилось в относительном порядке по сравнению с разразившимся позже кризисом. Эту базу должны были закрыть и законсервировать вместе со всеми остальными. «Значит, кто-то остался здесь», — предположил Клаваин. Голиана кивнула. «Или вернулся». Клаваин ощутил присутствие третьего. Оттенок мыслей просочился в его мозг. В кабину вошла Фелка. Он сразу уловил её настороженность. «Ты тоже чувствуешь», — озадаченно произнес он, глядя в лицо ужасно искалеченной девочки. «Чувствуешь наше беспокойство. И это не нравится тебе еще больше, чем нам». Галиана взяла девочку за руку. «Все в порядке, Фэлка». Должно быть, она говорила вслух исключительно ради Клаваина. Галиана могла, не открывая рта, вложить в голову Фэлке успокаивающие мысли, стараясь унять тревогу минимальным невральным воздействием. К Лавейну пришла на ум аналогия с опытным мастером икибаны достигающим гармонии и легким перемещением одного цветка. «Все будет хорошо», — сказал Лавейн. «Здесь нет ничего опасного для нас». Глаза Голианы на мгновение затуманились, когда она связалась с остальными сочленителями на диадеме и вне ее. Большинство из них до сих пор оставались на борту Сандры Вой, следя за происходящим с орбиты. Голиана рассказала им о найденном корабле и сообщила, что собирается вместе с Клавейном проникнуть в здание. клавен заметил, как Фэлка обхватила пальцами запястье Голианы. — Она тоже хочет пойти, — сказала Голиана. — Здесь она будет в большей безопасности. Она не хочет оставаться одна. — Мне казалось, — возразил клавен что сочленители, то есть мы, никогда не бывают по-настоящему одни Голиана. Внутри здания может оказаться нечто такое, что помешает связи. Будет лучше, если она физически останется рядом с нами». «Это единственная причина». На мгновение он ощутил укол ее гнева, обдавшего разум словно брызги морской воды. «Нет, конечно же, нет. Она все еще человек, Невил, и что бы мы ни сделали с ее разумом, мы не можем перечеркнуть миллионы лет эволюции. Может быть, Она и не видит необходимости в том, чтобы распознавать лица, но чувствует необходимость дружеской поддержки. Клаваин поднял руки. «Никогда не сомневался в этом». «Тогда зачем же ты споришь?» Клаваин улыбнулся. Он много раз вел такие разговоры со многими женщинами. На некоторых из них был женат. И снова испытывал странное удовлетворение от этого теперь. За бесчисленные световые годы от дома, пребывая в новом теле, с напичканным машинами мозгом, споря с основательницей того, что должно оказаться пугающим и ненавистным коллективным разумом Улья. В эпицентре нагромождения странных событий такая перепалка была по-своему приятна. Я просто не хочу, чтобы ей причинили вред. А, вот как, а я хочу. Ладно, забудь, — сказал он, скрипнув зубами. Давай просто войдем туда и поскорее выйдем, хорошо? База как и все другие сооружения Американу, была построено для будущих поколений. Но не людьми, а тучи усердных, самовоспроизводящихся роботов. Вот как Американа добрались до Диадемы. Их доставили сюда в виде замороженных, оплодотворенных клеток в бронированных, защищенных от радиации утробах роботов фон Неймана. Корабли стартовали одновременно к нескольким звездным системам за сотню лет до того, как Сандровой оставила Марс. После прибытия на диадему роботы приступили к размножению, копируя себя с использованием местного сырья. Когда их число достигло заданного порога, они перенаправили силы на строительство баз, удобного жилья для человеческих детей, которых позже вырастили в собственном чреве. «Входная дверь исправна», — сообщила Галиана, когда они, пригнувшись навстречу ветру, подошли к гладкой черной стене купола. В её цепях сохранилась остаточная энергия. Этот фокус всегда немного нервировал Клаваина. Сочленители, подобно акулам, были чувствительны к внешним электрическим полям. Галлиана зрительно воспринимала электрическую схему дверей как лабиринт призрачных неоновых линий. Она потянулась пальцами к замку. «Получаю доступ к дверному механизму. Вхожу в контакт». Клавейн заметил, как покрылось морщинами под маской лицо Галианы. Так случалось лишь тогда, когда ей приходилось напряженно думать. С вытянутой вперед рукой она походила на чародейку, пытающую сотворить особенно сложное заклинание. «М-м-м», протянула она, — «старые добрые программные протоколы. Ничего сложного». «Осторожней», — сказал Клавейн. «Я бы не удивился, если бы здесь установили какую-нибудь ловушку». «Никакой ловушки тут нет», — ответила она. «Зато есть...» «Да, вербальный код». «Ну что ж, была не была». И она добавила громче, чтобы её голос достиг двери даже сквозь завывание ветра. «Сезам! Откройся!» Сигнальные огни сменили красный цвет на зелёный. Дверь тяжело заскользила в сторону, соскребая на лётыния, и за ней открылся тускло тусклоосвещённый внутренний зал. «Должно быть...» База могла десятилетиями работать на тонкой струйке аварийной энергии. Голиана переступила порог, а Клавейн и Фэлка замешкались. Она обернулась и с насмешкой позвала. — Ну же, вы идёте или нет, трусишки? Клавейн взял протянутую Фэлкой руку, и они вдвоём, старый солдат и девочка, едва улавливающую разницу между лицами, сделали несколько робких шагов. — То, что ты нам сейчас показала... "Вся эта история с твоей рукой и паролем." Клавен на мгновение умолк. "Это ведь была шутка, правда?" Галяна посмотрела на него с непроницаемым выражением лица. "С чего ты взял? Каждому известно, что сочленители не обладают даже отдалённым подобием чувства юмора." Клавенкев кивнул усердном видом. "Я так и подумал. Просто хотел убедиться." Внутри не чувствовал ни малейшего сквозняка. Но всё равно было слишком холодно, чтобы снять скафандры, даже если не опасаться заражения. Они прошли по извилистым коридорам, тёмным или омытым слабым горохово-зелёным светом. По пути то и дело попадались открытые двери в помещения, наполненные оборудованием, но ни одно из них не было похоже на лабораторию или жилую комнату. Затем они спустились по лестницам и очутились в герметичном переходе между поганками. Клавен уже видел базы Американо, похожие на эту. Они строились так, чтобы могли функционировать, даже постепенно погружаясь в лёд. Мостик привёл туда, где, очевидно, располагался главный жилой сектор. Здесь уже были и комнаты отдыха, и спальни, и лаборатории, и кухни. Этого хватило бы на команду в 50-60 человек. Однако нигде не было трупов, и не возникало впечатления, будто американцы покидали своё жильё в спешке. Оборудование аккуратно сложено, на столах не осталось недоеденной пищи. Всё вокруг покрывало иней. Но это была просто вода, которая выкристаллизовывалась из воздуха по мере остывания базы. «Они рассчитывали вернуться?» — сказала Голиана. Клавын кивнул. «Эти люди даже представить не могли, что их ждёт». «Они двинулись дальше» прошли ещё по одному мостику и оказались в поганке, почти целиком предназначенной для биологических лабораторий. Голиане вновь пришлось продемонстрировать ментальный фокус, чтобы провести спутника внутрь. Машины в её голове опять уговорили глупые машины, встроенные в дверной замок. Лаборатории с низкими потолками были омыты зелёным светом, Но Галеонат искала стенную панель, с помощью которой усилила освещение и даже пробудила к жизни ряд приборов, замигавших сигналами готовности. Клавы нагляделся и опознал центрифуги, иенные секвенаторы, газовые хроматографы и сканирующие тоннельные микроскопы. Предназначение еще дюжины сверкающих аппаратов ускользнуло от его понимания. Выдвижные ящики стеного шкафа были заполнены сотнями чашек Петри, пробирок и предметных стекол. Клавейн пробежался взглядом по образцам, прочитал крохотные этикетки. Там были бактерии и одноклеточные культуры с непроизносимыми кодовыми названиями, большая часть из которых имела маркировку с координатами по карте диадемы и даты отбора. Но в некоторых ящиках хранились контрольные образцы с ладинскими названиями, должно быть доставленные из земли. Роботы вполне могли привести с собой крохотные родительские организмы — из которых вырастили или клонировали более крупные образцы. Вероятно, американцы экспериментировали с устойчивостью земных организмов, с расчетом на будущее терраформирование диадемы. Клавейн бесшумно задвинул ящик и подошел к столу с большими по размеру пробирками. Взял с подставки одну и понес к свету, чтобы разглядеть ее туманное содержимое. Это был образец с червями, неотличимый от тех, какие он сам брал на леднике несколькими часами раньше. Вероятно, узел размножения найден в точке пересечения двух тоннелей. Одни черви в этом кубке обмениваются генами, другие сражаются между собой, третьих переварят взрослые особи или только что родившийся молодняк. Всё происходит по строгим законам вида и пола. Узел казался мёртвым, но когда имеешь дело с червями, это не имеет значения — Они обладают фантастическим медленным метаболизмом, и каждая особь способна прожить тысячи лет. Им требуются месяцы, чтобы просто проползти вдоль большой трещины во льду, не говоря уже о том, чтобы перебраться из одного узла в другой. Однако на самом деле эти черви не были такими уж чуждыми. Их земной аналог, избегающих солнца ледяных червей, обнаружили в конце XIX века в леднике Малоспины на Аляске. Они немного меньше, чем их собратья с диадемы, но тоже питаются скудной добычей, что дрейфует по леднику или вмерзло в него много лет назад. Как и у червей с диадемы, у них есть одна отличительная анатомическая особенность — пора в головном конце, чуть выше рта. У земных червей эта пора выполняет единственную функцию — выделяет едкую жидкость, растапливающую лёд и помогающую прокладывать путь. Если перед ними нет тоннеля, отличный способ спрятаться, пока солнце не иссушило их. У червей с диадема был такой же орган, но, согласно записям Саттерхольма, он получил и другое предназначение — оставлять химически насыщенный ароматический след, помогающий другим особям ориентироваться в системе тоннелей. Химический состав этого следа оказался невероятно сложным, И каждый червь способен выделять не только свой индивидуальный знак, но и широкий спектр запахов. Вполне вероятно, что в некоторые из запахов вкладываются более сложные схемы сообщения. Не просто «следуй за мной», а «следуй за мной, если ты самка». У червей диадемы есть по крайней мере три пола. Или, предположим, начался сезон размножения. Существовало и много других возможных вариантов, которые Сеттерхольм, похоже, пытался расшифровать и систематизировать, прежде чем его жизнь оборвалась. Всё это было интересно, до определённой степени. Но даже если черви подчинялись сложному набору правил, в зависимости от уловленных ароматических следов или других внешних стимулов, их поведение всё равно оставалось строго механистичным. невил подойди». Это был голос Голианы, но о такой интонации клавы над неё ещё не слышал, и потому бегом бросился в дальний конец лаборатории, где его дожидались Голианы и Фалка. Они стояли перед стеллажом с несколькими рядами выдвижных ящиков, занимавшим всю стену. На каждом ящике была закреплена маленькая панель контроля состояния, но только один из них, расположенный на уровне груди, проявлял какую-то активность». Клайвейн оглянулся на дверь, через которую они вошли, но её закрывало от взгляда оборудование. Они не смогли бы рассмотреть этот ящик, даже если бы он был освещен до того, как Голиана зажгла свет. «Он мог работать всё это время», — сказал Клавейн. «Я знаю», — согласилась Голиана. Она с пугающей лёгкостью застучала по клавишам управления. Для Голианы машины были всё равно, что музыкальные инструменты для юного дарования. Она могла взять наугад любую из них и обращаться с ней, как со старой знакомой. Ряды контрольных огней изменили порядок, а затем, выходя из многолетней неподвижности, где-то за металлическим корпусом ящика с внезапностью взрыва защёлкали реле и сервомоторы. — Отойдите подальше, — велела Голиана. Слои не разлетелся на миллиард сахарных песчинок. Ящик начал выдвигаться с неторопливостью достаточной для того чтобы сообразить что находится внутри. фелка сжала руку клаваина и он заметил как пальцы ее другой руки обхватили запястья голианы в первый раз за всё это время он задумался о том насколько удачной была идея взять девочку с собой. ящик был длиной два метра и в половину этого размера высотой и шириной вероятно. Он предназначался для хранения образцов животных, отловленных в океанах диадемы, но мог также использоваться и как поднос морга. То, что внутри ящика покойник, не вызывало никаких сомнений, но на трупе не было ни малейших повреждений. Его поза — на спине, со сложенными на животе руками, и безмятежное выражение голубовато-серого лица с закрытыми глазами наводили Клавейна на мысль о почившем в бозе святом. Борода была аккуратно заострена, а длинные волосы застыли единой твёрдой массой. На нём было несколько слоёв термобелья. Клава нагнулся и прочитал Бейдж с именем на груди мужчины. «Эндрю Иверсон, тебе это что-нибудь говорит?» Галлиана связалась с другими сочленителями, и те мгновенно отыскали имя в базах данных. «Да, один из пропавших. Похоже, он был климатологом» и вдобавок интересовался техникой терраформирования. клавин удовлетворенно кивнул. «Неудивительно, учитывая все те микроорганизмы, которые я здесь видел. А теперь вопрос на триллион долларов. Как, по-твоему, он сюда попал?» «Думаю, он просто забрался внутрь». Голиана кивнула на то, что почти целиком спряталась под плечом мужчины, так что клавин этого поначалу не заметил. Он просунул руку в щель и провёл пальцами по затвердевшей ткани на одежде Иверсона. Через прорезь в рукаве уходил в предплечье катетер. Чёрная трубка тянулась назад и исчезала в гнезде, встроенном в стену. «Ты хочешь сказать, что он покончил с собой?» — спросил Клавейн. «Должно быть, ввёл себе что-то, от отчего сердце остановилось. Затем, вероятно, выпустил кровь и заменил её глицерином, или чем-то похожим, чтобы предотвратить образование ледяных кристаллов в клетках. Для этого потребовалась бы кое-какая автоматика, но я уверен, что здесь можно было найти всё необходимое». Клавейн припомнил всё то, что знал о методе креонического погружения, который использовали около ста лет назад. Он и сейчас составлял желать лучшего, а тогда технология и вовсе недалеко продвинулась вперёд от мумифицирования. «Когда Иверсон вставлял себе катетер, у него не могло быть уверенности в том, что мы его обнаружим», — заметил Клавейн. «Но это все равно предпочтительнее самоубийства». «Да, но...» — такая мысль не могла не промелькнуть у него в голове. Понимать, что должен сначала убить себя, чтобы получить шанс воскреснуть, и надеяться, что кто-нибудь случайно наткнется на диадему. Однажды тебе пришлось сделать ещё более трудный выбор. Да, но тогда я, по крайней мере, не был один. Тело Иверсона, на удивление, хорошо сохранилось, — подумал Клавейн. Кожный покров на вид почти не повреждён, хотя имеет мёртвый гранитный оттенок. Лицевые кости не потрескались под воздействием падения температуры. Бактериальные процессы замерли. В целом всё могло быть гораздо хуже. «Его нельзя оставлять так, как есть», — сказала Голиана, задвигая ящик обратно в стеллаж. «Думаю, его это сейчас не слишком беспокоит», — ответил Клавейн. «Нет, ты не понял. Его нельзя нагревать, даже до окружающей температуры, иначе мы не сможем пробудить его». На то, чтобы привести Иверсона в сознание, потребовалось пять дней. Принять решение было не так уж и легко. Оно стало результатом бурного обсуждения всеми сочленителями, в котором по мере сил участвовал и Клавейн. В конце концов, все согласились, что Иверсона, возможно, удастся оживить с помощью современных методов, практикуемых сочленителями. Проведенное прямо на месте сканирования мозга выявило сохранившиеся синопсические связи, которые можно активировать при помощи машин. Однако, Поскольку причина безумия погубившего коллег Иверсона еще не была определена, и все данные указывали на неких возбудителей инфекции, он должен был оставаться на поверхности планеты, возвращенной к жизни в той же среде, где и умер. Тем не менее, Иверсона перевезли на шаттле через полмира обратно на главную базу. Клавен отправился в путь вместе с его телом, удивляясь самой мысль о том, что этот твердый кусок льда с человеческими очертаниями зараженный, по общему мнению, какой-то инфекцией, скоро станет человеком, способным дышать и мыслить, наделенным памятью и ощущениями. Его изумляло, как могло случиться, чтобы бездействующие органы сохранились спустя столько десятилетий. Еще более поразительным было то, что введенные в организм крошечные машины сочленители могли заново сшить поврежденные клетки и подтолкнуть их обратно к жизни и что из этого инертного переплетения замерзших мозговых тканей, пока представляющего собой всего лишь физический единый объект и похожего на изъеденный непогоду обломок скалы, может возникнуть нечто столь гибкое и подвижное, как сознание. Однако сочленители отнеслись к этой перспективе с полным равнодушием, воспринимая Иверсона точно так же, как опытные реставраторы смотрели бы на поврежденную картину одного из старых мастеров. Да, впереди ожидают трудности, работа требует большого мастерства, но ничего такого, из-за чего можно потерять сон. «К тому же», — напомнил себе Клавейн, «все они и так не испытывают потребности во сне». Пока остальные работали над тем, чтобы вернуть Иверсона к жизни, Клавейн бродил по задворкам базы, пытаясь получить более полное представление о её последних днях. Заболевание, ослабляющее рассудок, было, вероятно, особенно пугающим еще и потому, что поражало даже тех, кто мог бы создать какое-нибудь средство против него. Возможно, в прежние времена, когда база находилась под патронажем машин фон Неймана, можно было бы чего-то добиться. Но ближе к концу это напоминало попытку решить особенно сложную алгебраическую задачу, напиваясь по ходу дела все больше и больше, утрачивая сначала остроту концентрации, потом способность вообще сосредотачиваться на проблеме и, наконец, просто забывая, что в ней было такого важного. Лаборатории в главном комплексе имели заброшенный вид. Эксперименты остались незавершенными, наскоро написанные на стенах заметки становились все менее связанными и разборчивыми. На нижних уровнях, в транспортных отсеках и складских помещениях всё выглядело так, будто ничего страшного не произошло. Оборудование было по-прежнему тщательно сложено. Наземные транспортные средства аккуратно припаркованы, и при вновь включенных обслуживающих системах всё вокруг заливал яркий свет, а температура воздуха не требовала дополнительной одежды. Эти прогулки носили ещё и целебный эффект. Коммуникационные поля сочленителей сюда не проникали, и разум Клаваина снова оказался в милосердном одиночестве, освобождённый от непрерывного шума голосов. Однако, несмотря на это, его все еще искушало желание провести хоть какое-то время за пределами базы. С такими мыслями на уме Клавен отыскал шлюз, должно быть пристроенный в последний период истории базы, поскольку он не был нанесен на чертежи. Этот шлюз не перегораживала мембрана, и, пройдя через него, Клавен сразу после закрытия двери оказался бы на открытом воздухе, не ничем, кроме той одежды, которую носил сейчас. Он хотел было вернуться на базу и найти мембранный скафандр, но нужное настроение, желание выйти наружу, за это время могло и пропасть. Клавен заметил шкафчик, внутри которого, к полному его восторгу, находилась вешалка со скафандрами старого образца, наподобие того, что был на Сеттерхольме. Они выглядели словно с иголочки. Металлический сплав шейных колец сверкал, как новенький. Над каждым скафандром висел луковицеобразный шлем. Клавен примерял всё подряд, прежде чем выбрал подходящий по размеру. Потом долго возился с замками и уплотнениями, соединяющими части скафандра. Но даже когда он решил, что надел скафандр как положено, шлюз определил, что одна перчатка застёгнута неправильно, и отказывался пропускать клаваена, пока тот не повторил процедуру и не устранил ошибку. Но потом Клавен всё же оказался снаружи. И это было прекрасно. Он обошёл корпус вокруг, определил, где находится, и зашагал по ледяному полю, не выпуская базу из виду и следя за подачей воздуха. Небо диадема над его головой казалось тёмной синей глазурью, а лёд, белый по существу, словно содержал миллиард оттенков бледно-березового, бледно-аквамаринового и даже бледно-розового. Клавейн мысленно представил у себя под ногами сеть прорытых червями тоннелей, уходящую вниз на сотни метров. Представлял червей, ползущих по этим ходам, выделяя ароматический след или отзываясь на него. Сами черви с биологической точки зрения были устроены просто, почти пугающе просто. Но сеть от этого не становилась менее масштабной и запутанной и вряд ли имело значение, что черви мучительно медленно передвигались по ней взад-вперед на протяжении всей своей жизни. В конце концов, они жили дольше, чем в состоянии вообразить человек. Они видели, как люди появились и исчезли в мгновение ока. Так он и дошел до расщелины, в которой был обнаружен Сеттерхольм. Труп, конечно же, давно убрали, но то ощущение глубоко впечаталось в сознание Клавейна. Оказалось, Не так уж трудно мысленно вернуться к моменту, когда он, стоя над обрывом, заметил краешек руки. Тогда Клавен говорил себе, что бывают и худшие места для гибели, чем это, в окружении красоты, совершенно девственной, не затронутой человеческим влиянием. Теперь же, чем больше он думал об этом, чем больше прокручивал в голове картину смерти Сеттерхольма, тем крепче задумывался, а возможно ли худшее место? Несомненно, диадема прекрасна, но при этом поразительно мертва, поразительно чужда жизни. Сеттерхольм не мог не чувствовать, что слабеет и скоро сделается таким же неподвижным, как ледяные чертоги, что станут его гробницей. Клавен размышлял об этом еще какое-то время, наслаждаясь тишиной, одиночеством и странной неуклюжестью скафандра. Он восстанавливал в памяти обстоятельства, при которых нашел Сеттерхольма, Его не отпускала мысль о том, что в них было что-то не совсем правильное, какая-то деталь, которая не казалась подозрительной в тот момент, а теперь беспокоила его. Это был шлем Сеттерхольма. Клаваэн вспомнил, что шлем лежал чуть в стороне от трупа, как будто отлетел при падении. Но ну, теперь после того, как Клаваэн сам прикрепил точно такой же шлем к своему скафандру, в это верилось уже труднее». Замки были очень прочными, и он сомневался, чтобы механизм мог сломаться от падения в расщелину. Клавейн рассмотрел вариант, при котором Сеттерхольм надевал скафандр в спешке, но даже это сейчас казалось маловероятным. Шлюз без труда обнаружил, что у Клавейна плохо закреплена перчатка, так что он, или любой другой шлюз, наверняка не выпустил бы Сеттерхольма, если бы тот неправильно надел шлем. Клавен задумался над тем, не умер ли Сеттерхольм как-то иначе, чем представлялось до сих пор. Он долго размышлял, пытаясь справиться с этой задачей, а затем медленно покачал головой. Слишком много вариантов пришлось бы рассмотреть. Может быть, Сеттерхольм покинул базу в повреждённом скафандре, а потом, испуганный и растерянный, долго возился с креплением, постепенно расходуя кислород, и, наконец, свалился в расщелину. Или возможно, шлюз оказался не настолько надёжным, как предполагалось, и спешивший выйти наружу Сетрхольм мог отключить систему безопасности. Нет. Человек умер, и нет и никакой нужды предполагать, что это был не несчастный случай, а нечто иное. Кловин развернулся и направился обратно к базе. Он очнулся. Сообщила Голиана примерно через сутки после того, как последняя волна машин влилась в мозг Эверсона. «Думаю, будет лучше, если ты, Невилл, первым поговоришь с ним. Не возражаешь? Лучше, чем кто-нибудь из нас». Она осеклась. «Я хотела сказать, чем те из нас, кто уже давно стал сочленителем». Клавен пожал плечами. «С другой стороны, симпатично личико ему было бы приятнее увидеть, чем лицо старого пня. Но я понял твою мысль. Туда безопасно входить?» «Абсолютно. Если бы Иверсон носил себе какую-то инфекцию, машины обязательно дали бы знать». «Надеюсь, что ты права. в глаза фактом, он действовал разумно до самого конца. Сделал всё возможное, чтобы у нас был шанс оживить его. Это не самоубийство» а холодный расчёт — попытка найти выход из положения. «Холодный расчёт!» — словно эхо повторил Клавейн. «Да, пожалуй, так оно и есть. Холодный!» Галлиана молча указала на дверь в комнату Иверсона. Но едва Клавейн переступил порог, его поразила внезапная мысль. Он снова увидел тело Сеттера Хольма на дне расщелины и пальцы, указывающие на буквы и в г искусственно возбужденный гометогенез. А если предположить, что Сеттерхольм пытался написать и «Иверсон», но умер, не закончив слово Если Сеттерхольма убили, столкнули в пропасть, то, возможно, он пытался сообщить имя убийцы. Клавен представил, как бедняга страдал от боли в переломанных ногах, ясно понимая, что ему суждено погибнуть в холоде и одиночестве, и заставляя себя писать. Но зачем климатологу понадобилось убивать Сеттерхольма? Увлечение червями было труднообъяснимым, но совершенно безвредным. Собранные Клавейном сведения характеризовали Сеттерхольма как убежденного отшельника — Из тех людей, кто может вызывать у коллег жалость или равнодушие, но никак не ненависть. К тому же все и так умирали. На этом фоне убийство выглядело нелепым. Может быть, Клавен просто придает слишком много значения этим черточкам, нацарапанным на льду умирающим человеком. Выбросив подозрение с головы до поры до времени, Клавен зашел в комнату Иверсона. Она была обустроена в спартанском, но умиротворяющем стиле, с маленьким голографическим окном на одной из белых стен. Об этом позаботился сам Клавейн. Если бы он доверил это дело сочленителям, заполнившим главную базу «Мерикано» своими герметичными помещениями, комната Иверсона была бы похожа на мрачный серый куб. Для сочленителей больше и не нужно. Они передвигаются в слоях информационного поля, окутывавших реальность подобно к окону. Но хотя голова Иверсона была теперь напичкана их машинами, Те лишь поддерживали нормальный ход его мыслей, усиливая слабые синопсические сигналы и компенсируя плохую устойчивость нейромедиаторов. Поэтому клаве настоял на том, чтобы несколько оживить комнату. Простыни и подушка Иверсона были такими же белыми, как и стены. Так что его голова плыла в море белизны. Иверсону подстригли волосы, но Клавен позаботился о том, чтобы бороду лишь подровняли. «Эндрю?» — сказал Клавэйн. — Мне передали, что вы очнулись. Меня зовут Невил. Как вы себя чувствуете? Прежде чем ответить, Иверсон облизал губы. — Думаю, лучше, чем можно было ожидать. — О! — просиял Клавэйн, чувствуя, что с его плеч свалилась огромная тяжесть. — знать что у вас сохранились какие-нибудь воспоминания о том, что с вами произошло? — Я ведь умер, Да. Накачал себя до отказа антифризом и понадеялся на удачу. Всё получилось, или мне просто снится какой-то хитровыделанный сон, пока мой мозг окончательно не умрёт. Чертовски удачно получилось. Это был очень хитровыделанный трюк, но... Клавен замолчал, усомнившись в том, что правильно используют речевые обороты Иверсона столетней давности. «Вы пошли на немалый риск». «Но вам будет приятно услышать, что всё получилось». Иверсон вытащил руку из-под простыни и поднёс к глазам, изучая рисунок вен на тыльной стороне кисти. «Это ведь то же самое тело, в котором я отключился. Вы не засунули меня внутро какого-нибудь робота? Не клонировали? Не подсоединили отделённый мозг к генератору виртуальной реальности? Ничего похожего. Просто прочистили повреждённые клетки, «Кое-где что исправили и м -м, подтолкнули вас обратно к миру живых». Иверсон кивнул. Но Клавен мог бы поклясться, что так до конца и не убедил его. Что и неудивительно, ведь Клавен немного солгал. И долго я пробыл в отключке. «Около ста лет, Эндрю. Наша экспедиция прилетела на космическом корабле с вашей родины». Иверсон опять кивнул с таким видом, словно это была малозначащая деталь. «Значит, мы сейчас на корабле?» «Нет, мы всё ещё на планете. Корабль остался на орбите. А что с остальными? Не было смысла подслащивать пилюлю. Мертвы, насколько мы смогли выяснить. Но вы должны были знать, что так и случится». «Да, но я не был уверен до самого конца». «Так что же всё-таки произошло? Как вы избежали заражения?» «Или что это было на самом деле?» «Чистое везение!» Иверсон попросил пить, и Клавейн принёс ему стакан воды, а кресло тем временем само пододвинулось к кровати. «Я что-то не заметил особых признаков везения», — сказал Клавейн. «Нет, это было ужасно. Просто я оказался счастливчиком, вот и всё. Я не знаю, много ли вам известно...» Под конец нам пришлось эвакуировать отдалённые базы, когда мы уже не могли поддерживать работу реакторов, кроме главного». Иверсон сделал глоток из стакана. «Если бы у нас остались те машины, что присматривали за нами». Клаве наклонился к кровати. «Да, этого мы вообще-то не поняли. Машины фон Неймана были сконструированы так, что могли сами себя ремонтировать. Как же они сломались?» Иверсон поднял на него глаза. «Никак. То есть они не сломались?» «Нет. Что ж тогда произошло?» «Мы сами их разрушили. Как бунтующие подростки сбрасывают родительскую опеку. Нам надоело, что машины нянчатся с нами. Оглядываясь назад, должен признать, что это была не лучшая идея. И машины не сопротивлялись». Думаю, разработчикам даже в голову не приходило, что машины могут быть уничтожены теми самыми детьми, о которых они столь нежно заботились. Итак, чтобы здесь на самом деле не случилось, подумал Клавэн, чтобы ей ещё об этом не узнал, уже ясно одно. Американу отчасти сами виноваты в своих бедах. Он по-прежнему испытывал к ним симпатию, но теперь она стала холодней, и к ней примешивалось что-то близкое к отвращению. Интересно, возникло бы это разочарование так же просто, если бы в его голове не было машин Голианы. Понадобится совсем небольшой шаг, чтобы перенести это чувство с товарищей Иверсона на всё человечество. И тогда я пойму, что достиг истинного транспросвещения». Клавен отмахнулся от своих мрачных размышлений. Вовсе не транспросвещение вызывало у него такие чувства, а застарелый глубокий цинизм. «Ну хорошо. Не стоит зацикливаться на том, что было сделано много лет назад. Но как вам удалось выжить?» «Уже после эвакуации мы сообразили, что оставили здесь кое-какие запчасти для последнего реактора. Я взял один из самолетов и вернулся. Приземлился как раз в тот момент, когда приближался штормовой фронт, который продержал меня на земле больше двух суток. Именно тогда и пришла болезнь. Она развивалась очень быстро, и я знаю о ней только то, что удалось выяснить в переговорах с главной базой. «Расскажите, что вы выяснили?» «Не так уж и много», ответил Иверсон. «Похоже, это случилось быстро, и в первую очередь была поражена центральная нервная система. Те, кто не умер сразу, — вскоре погибли в результате несчастных случаев. Мы это заметили. В конце концов умер тот, кто отвечал за правильную работу реактора. Но ведь реактор не взорвался. Нет. Просто выбросил куда больше нейтронов, чем обычно. Больше, чем могла выдержать защита. А затем он перешёл в режим аварийного отключения. Некоторые люди погибли от излучения, но большинство умерли от наступившего потом холода. «Ммм, за исключением вас!» Иверсон гивнул. «Если бы я не улетел за запчастями, то стал бы одним из них. Разумеется, я не мог вернуться. Даже если бы мне удалось снова запустить реактор, оставались еще проблемы с заражением». Он сделал глубокий вдох, словно копил силы, прежде чем вспомнить случившееся с ним. «И так я взвесил все варианты, и решил, что мой единственный шанс — умереть, заморозить себя. Никто не мог прийти мне на помощь с земли, даже если бы мне удалось остаться в живых. Во всяком случае, в ближайшие десятилетия. Поэтому я рискнул. И риск оправдался. Я же говорил, что я счастливчик. Иверсон снова отпил из стакана. «Приятель, это вкуснее всего, что мне случалось пить в жизни». «Что, кстати, тут намешано?» «Только вода. Ледниковая вода. Очищенная, само собой». Иверсон медленно кивнул и поставил стакан рядом с кроватью. «Больше не хотите пить?» «Нет, спасибо. Прекрасно утоляет жажду». Клаваин поднялся. «Вот и хорошо. Отдохните немного, Эндрю. Если вам что-нибудь понадобится, что будет в наших силах, только позовите» одновременно так и сделаю кклавин улыбнулся и направился к двери отметив явное облегчение иверсона от того что допрос закончился но иверсон не сказал ничего компрометирующего напомнил себе кклаван и его реакция полностью соответствует той слабости и растерянности какую любой человек чувствовал бы после столь долгого сна или смерти в зависимости от того как определить период который он провел в заморозке Было бы несправедливо считать, что Иберсон как-то связан с гибелью Сеттерхольма только из-за нескольких трудноразличимых бороздок, процарапанных во льду, при малой вероятности того, что Сеттерхольм действительно был убит. И всё же Клавен остановился перед тем, как выйти. «И ещё один вопрос, Эндрю. Просто меня кое-что беспокоит, и я подумал, не сможете ли вы помочь? Продолжайте». «Вам что-нибудь, говорят инициалы ИВГ!» Иверсон задумался на мгновение, а потом покачал головой. «Простите, Невилл, ваша задачка мне не по зубам». «Ну что ж, это был выстрел на удачу», — сказал Клавейн. К утру Иверсон настолько окреп, что отправился на прогулку. Он пожелал осмотреть всю базу, а не только ту её часть, что занимали сочленители. Ему хотелось своими глазами увидеть повреждения, о которых он только слышал, и прочитать список погибших, старательно составленный на моего друзьями. Клавейн не спускал с него глаз, прекрасно понимая, какой душевной травме способен привести подобный опыт. Иверсон отлично справлялся, но это могла быть только видимость. Машины-голианы были способны многое рассказать о том, как функционирует мозг Иверсона, Однако даже им не хватало степени разрешения, чтобы отобразить его эмоциональное состояние. Между тем, Клавейн старался ничего не говорить Иверсону о сочленителях. Он не хотел шокировать Иверсона в такой щекотолевый момент. Не хотел разрушать иллюзию Американу, считавшего, что его спасла группа обычных людей. Однако всё оказалось проще, чем ожидал Клавейн, поскольку Иверсон, на удивление, мало интересовался той частью истории, которую он пропустил клавеэн даже рассказал ему что сандровой это по существу корабль беженцев спасающихся от последствий войны между разными группировками человечества в солнечной системе но иберсон лишь кивнул не пытаясь вытянуть из кклавыена подробности этой войны пару раз клава нечаянно упоминал о транс просвещении достигнутом сочленителями состоянии общего сознания Но Иверсон проявил такое же полное отсутствие любопытства. Он даже ни разу не спросил, как выглядит корабль. Клавын ожидал совсем другого. Впрочем, были и положительные результаты. Иверсон, как выяснилось, пришел в восторг от Фелки, а она, в свою очередь, была обрадована его появлению. Возможно, этому не стоило удивляться. Голианы и все остальные — помогали Фелке вырастить новые нервные цепи, необходимые для нормального взаимодействия с другими людьми. Добавлялись новые слои взамен прежних, не работавших должным образом. Но за всё это время она не встретила ни одного человека, которого бы не видела прежде. И вот появился Иверсон. Не только новый голос, но и новый запах, новое лицо, новая манера поведения — поток впечатлений для её изголодавшихся мыслительных алгоритмов. Клаваин видел, как оживлялась Фэлка, когда к ней входил Иверсон, как с явным удовольствием переключала на него всё внимание. И сам Иверсон, казалось, с огромной охотой играл с ней в игры, утомлявшие остальных, участвовал в своего рода умственных соревнованиях, которые так обожала Фэлка. Клаваин видел, как они оба погружаются в сосредоточенные размышления, как Иверсон корчит притворно огорченные или, в тех редких случаях, когда ему удавалось выиграть, преувеличены торжествующие гримасы Фэлка отвечала тем же, и ее лицо становилось более живым, более человеческим, чем представлялось возможным Клавейну. В присутствии Иверсона она говорила больше, чем обычно, грамматически более правильными фразами, чем те разрозненные обрывки речи, которые научился распознавать Клавейн. Это было похоже на то, как внезапно раскрывается трудный, вечно отстающий ученик рядом с опытным учителем. Клавен припомнил, как спас Фелку на Марсе, и как тяжело было представить, что она вырастет в кого-то, похожего на нормального взрослого человека, настолько же чуткого к чужим ощущениям, как и к своим. Теперь он почти поверил в это. Но пройденной половиной пути она была обязана скорее Иверсону, чем ему самому. Позже, когда Иверсон устал от бесконечных просьб поиграть, Клавейн тихо сказал ему, отведя в сторонку. «Вы с ней подружились, да?» Иверсон пожал плечами, словно это не имело для него большого значения. «Да, она мне нравится. Мы оба любим одни и те же игры. Если это кому-то мешает...» Должно быть, он почувствовал раздражение Клавейна. «Нет, это никому не мешает!» Клавейн положил руку ему на плечо. «Хотя это не просто игра». И вы должны признать. Это очень увлекательный случай, Невил. А я и не спорю. Мы высоко ее ценим». Он поморщился от мысли, как похожи его слова на одно из привычных равнодушных утверждений Голианы. «Но я несколько озадачен. Вы вернулись к жизни после продолжавшегося сто лет сна. Мы прилетели сюда на корабле, который люди вашей эпохи не сочли бы возможным даже в отдаленном будущем». За последнюю сотню лет мы пережили огромные социальные и технологические перемены. Кое-что важное о себе я вам еще не рассказал. А кое-что важное о вас я даже не могу вам рассказать». Иверсон опять пожал плечами и посмотрел вдаль мимо Клавейна. Должно быть, его взгляд скользил через километры льда к белому горизонту Диадемы, не находя за что бы зацепиться. Я просто воспринимаю ситуацию шаг за шагом. Вот и всё. Признаться, меня не очень интересуют технические новшества. Уверен, ваш корабль в самом деле прекрасен, но... Это всего лишь прикладная физика. Всего лишь изобретение. Возможно, в основе вашей двигательной установки лежат какие-то новые принципы, но если так, это просто усовершенствованный вариант чего-то уже слишком сложного, чтобы с него начинать. «Вы преодолели световой барьер, да?» Он тщательно изучал выражение лица Клаваина. «Нет, не думаю. Может быть, вы...» «Так что же именно вас интересует?» Казалось, Иверсон засомневался, стоит ли отвечать, но когда заговорил, у Клаваина не возникло сомнений в том, что он говорит правду. В его голосе неожиданно появился миссионерский пыл. «Процесс возникновения!» в особенности возникновения сложных, почти непредсказуемых сочетаний в системе, управляемой несколькими простыми законами. Сознание — лучший тому пример. На самом деле, человеческий разум — это всего лишь сеть особым образом соединенных нейронов. Законы, управляющие деятельностью каждой из этих клеток в отдельности, не так уж трудно уяснить. Хаскад хорошо изученных электрохимических и ферментативных процессов. Весь фокус в схеме соединения. Она определённо не закодирована в ДНК, разве что в самой грубой форме. Иначе зачем младенцу развивать нейронные связи, которые распадаются ещё до рождения? Это было бы настоящее расточительство. Имея превосходный план мыслящего мозга, вы озаботились бы только созданием необходимых связей. Нет, самоорганизация разума происходит в процессе развития. Именно поэтому ему требуется немного больше нейронов, чем то количество, которое он потом объединит в действующие сети. Ему нужно сырье, с помощью которого он будет искать дорогу к действующему сознанию. Связи возникают сами собой, а потом те из них, которые не используются или недостаточно эффективны, отбрасываются». Иверсон на мгновение замолчал. «Но у нас нет глубокого понимания того, каким образом эта самоорганизация происходит на самом деле. Как вы думаете, Невилл, сколько нейронов требуется для контроля управления первым сегментом брюха Амара? Попробуйте угадать с точностью до сотни». Клавен пожал плечами. «Не знаю. Пятьсот. Тысяча. Нет. Шесть. Не шестьсот, а просто шесть. Шесть дурацких нейронов». Проще быть не может. Но понадобились десятилетия, чтобы понять, как они взаимодействуют, не говоря уже о том, как развивалась эта нейронная сеть. И этими вопросами дело не ограничивается. Нельзя рассчитывать на понимание того, как 10 миллиардов нейронов собираются в единое целое, если не понимаешь, как действует это единое целое «О да, у нас есть определенные успехи», мы можем точно сказать, какие спинномозговые нейроны возбуждаются, чтобы поплыла Минога, и как эта схема возбуждения отражается на движении мышц. Но мы по-прежнему далеки от понимания того, как возникает в развивающемся человеческом разуме такое трудноопределимое понятие, как «я». Ну хорошо. По крайней мере, были далеки к тому моменту, когда я умер. Возможно, вы собираетесь рассказать, какого ошеломительного прогресса достигло человечество за последнее столетие, но что-то мне говорит, что со всеми вашими социальными потрясениями вам было не до этого». Клавейн порывался вступить в спор, поскольку его задел Тонн Иверсона, но он подавил раздражение, введя себя в спокойно благожелательное состояние. «Вероятно, вы правы. Мы продвинулись в другом направлении, в усилении разума как такового». Но если бы мы действительно понимали, как развивается мозг, всё не закончилось бы такой неудачей, как Фэлка». Э, «Я бы не назвал её неудачей, Невилл». «Я не это имел в виду». Теперь настало очередь Иверсона положить руку на плечо Клавейна. «Конечно, не это. Но теперь вы должны понимать, почему я считаю Фэлку таким увлекательным случаем. Её мозг повреждён, вы сами так сказали, и не стоит вдаваться в детали». Но, несмотря на эти повреждения, несмотря на обширные провалы в её сознании, она начинает самостоятельно собирать мыслительные алгоритмы высокого уровня, которые мы им принимаем как данность. Как будто эти связи всегда пребывали там в скрытом виде и только сейчас стали проявляться. Разве это не увлекательно? Разве это недостойное изучение? Клавен мягко убрал руку Иверсона со своего плеча. «Думаю, да. Однако я надеялся что здесь есть и нечто большее, чем просто изучение. Прошу прощения, если обидел вас. Я неудачно выбрал выражение. Разумеется, мне она небезразлична. Клавеину вдруг стало неловко, словно он неверно истолковал мотивы глубоко порядочного человека. Понимаю. Послушайте, забудьте мои слова. Да, конечно. А ничего, если я снова загляну к ней? Клавеин кивнул. — Уверен, что она скучает, когда вас нет рядом. Следующие несколько дней Клавен предоставлял им возможность играть вдвоем, лишь изредка подслушивая, чтобы узнать, как идут дела. Иверсон попросил разрешения показать Фелке другие части базы, и, посомневавшись немного, Клавен и Голиана одобрили эту идею. Долгие часы парочку нигде не было видно. Когда Клавен, наконец, отыскал их, Иверсон показывал девочке причудливые модели молекул в одной из заброшенных лабораторий. Они явно понравились Фалке. Огромные, сложные голографические переплетения молекулярных и химических связей, плывущие в воздухе, подобно китайским драконам. Надев неудобные перчатки и громоздкие очки, они получили возможность управлять этими мегамолекулами, складывать их в конфигурации с минимальной энергией, предугадать которые с помощью грубых вычислений было затруднительно. Они размахивали руками, заставляя драконов корчиться и извиваться. Клавен все ждал неизбежного момента, когда Фелке это надоест, и она потребует более интересных развлечений, но так и не дождался. Когда Фелка вернулась к себе, ее лицо съело от восхищения, словно она пережила важный духовный опыт. Иверсон показал ей нечто такое, чего ее разум не сумел сразу осознать, задачу настолько большую и сложную, что ее невозможно было одолеть вспышкой интуитивного озарения. Увидев это, Клавейн снова почувствовал вину за сказанные Иверсону слова и понял, что не совсем освободился от подозрений по поводу оставленного Сеттерхольмом на льду сообщения. Ведь если оставить в стороне загадку шлема, не было никаких причин считать Иверсона убийцей, Кроме этих еле заметных значков, Клавэн заглянул в личное дело Иверсона, составленное до его заморозки. и Репутация у этого парня оказалась безупречной. Он был опытным специалистом, надёжным членом экспедиции, заслужившим любовь и доверие товарищей. Правда, записи были отрывочны и хранились в цифровом формате, а значит их могли подделать в любом объёме. С другой стороны, почти тоже говорил голосовой журнал экспедиции, а также написанные от руки дневники кое-кого из погибших. Иверсон снова и снова упоминался в них как человек, пользующийся уважением товарищей, и уж точно не тот, кто способен на убийство. Значит, следует сбросить эти значки со счетов и относиться к Иверсону, исходя из презумпции невиновности. Клавен рассказал о своих опасениях Голиане, Но она привела в ответ те же разумные возражения, которые он сам уже выдвигал. Проблема в том, отметила она, что человек, который в это нашёл на дне расщелины, мог быть не в своём уме и даже видеть галлюцинации. Сообщение, которое он оставил, если это действительно было сообщение, о не случайный набор линий процарапанных в предсмертных конвульсиях, могло означать что угодно. «Но мы не знаем наверняка, что Сеттерхольм был не в своем уме», — возразил Клавейн. «Разве нет? Тогда почему он не проверил, правильно ли надет шлем? А шлем не был застегнут, иначе не откатился бы в сторону при ударе одной расщелины». «Да», — кивнул Клавейн, — «но я совершенно уверен, что Сеттерхольм не смог бы покинуть базу, если бы шлем не был застегнут». «В таком случае...» он мог расстегнуть шлем потом. Но у него не было причин так поступать. Разве что...» Голиана улыбнулась тонкими губами. «Разве что он был не в своем уме. Мы вернулись в исходную точку, Невил». «Нет», — сказал он, осознав, что почти разглядел очертания чего-то близкого к истине, если не самой истины. «Есть еще одна возможность, о которой я раньше не думал». Голиана прищурилась с редким для нее хмурым выражением лица. «Какая?» «Снять с него шлем мог кто-то другой». Они спустились в недра базы. В мертвой зоне отсеков с оборудованием Голиане сразу же сделалось не по себе. Она не привыкла обходиться без связи с коллегами. Скрытые в окружающем пространстве системы обычно улавливали нейронные сигналы каждого отдельного человека, усиливали их и передавали остальным. Но здесь таких систем не было. Клаваин различал мысли Голианы, но они были очень слабыми, как голос, приглушенный ревом прибоя. «Надеюсь, оно того стоит», — сказала Голиана. «Я хочу показать тебе шлюз», — ответил Клаваин. «Уверен, что Сеттерхольм прошел через него и с правильно закрепленным шлемом». «Ты все еще думаешь, что его убили?» «Я думаю, что мы не можем сбросить со счетов даже малую вероятность этого и должны быть очень осторожны но зачем кому-то понадобилось убивать человека который интересуется только безобидными ледяными червями мне тоже не дает покоя этот вопрос и кажется я нашел ответ во всяком случае наполовину что если его интерес к червям вызвал конфликт с остальными я подумала реакторе галиана кивнула Они должны были собирать для него лёд. А Сеттерхольм воспринимал это как разрушение, благоприятной для червей экологии. Возможно, он превратился в помеху для остальных, и кто-то решил её устранить. Довольно радикальный способ решить проблему. Хлавейн шагнул в дверь транспортного отсека. «Знаю. Я же сказал, что нашёл только половину ответа, а не весь». Не успев договорить, Он понял, что случилось что-то неладное. Отсек выглядел не так, как в прошлый раз, когда он заходил сюда в поисках подсказки. Клавен тотчас упустил ход собственных мыслей и сосредоточился на настоящем. В помещении было намного холоднее, чем он ожидал. И освещение стало ярче. Полоса голубого дневного света растекалась по полу от огромной открытой двери на выездной трап. Клавейн смотрел на нее в немом недоумении, надеясь, что у него просто возникли временные проблемы со зрением. Но рядом была Галиана, и она тоже видела это. «Кто-то уехал с базы», — сказала она. Клавейн разглядел на снегу оставленный вездеходом след, уходящий к горизонту. На мгновение они с Галианой застыли в бездействии наверху трапа. Мозг Клавейна разрывался от подозрений. Ему с самого начала не понравилось, что Иверсон таскает Фэлку за собой по всей базе. Но кто мог подумать, что он заманит её в мёртвую зону? Иверсон мог знать достаточно разных трюков, чтобы открыть нужный люк, завести вездеход и уехать с базы так, чтобы сочленители ничего не заметили. «Послушай, невил сказала Голиана, — «вовсе не обязательно, что он желает Фэлке зла». «Может быть, просто хочет что-то ей показать». Клава и набернулся к Голиане. «У нас нет времени на подготовку транспорта. Помнишь твой коронный номер? Разговор с дверью. Сможешь проделать его еще раз?» «Это ни к чему. Дверь уже открыта». Клава ин кивнул на один из вездеходов, возвышавшихся над ними. «Я имел в виду другую дверь». Голиана была разочарована. Ей понадобилось три минуты, чтобы уговорить машину стартовать, а не десяток-другой секунд, как сама уверяла. Ей грозит серьёзная опасность потерять навык в таких делах, призналась она Клавейну. А он лишь поблагодарил Бога за то, что у вездехода не было механических повреждений, которые не смогло бы исправить никакое невральное вмешательство. «Есть ещё одна причина, заставляющая меня думать, что это просто невинная прогулка» сказала Голиана. «Если бы Иверсон в самом деле хотел похитить Фелку, ему не пришлось бы прилагать дополнительные усилия, чтобы остановить погоню. Стоило ему закрыть дверь, и мы могли бы вообще не заметить его исчезновение ты «Ты когда-нибудь слышала о реверсивной психологии?» — спросил Клавейн. «Я все еще не вижу в Иверсоне убийцу Невил». Голиана заметила выражение его лица. Её, собственно, оставалось спокойным, несмотря на то, что управление вездеходом требовало больших усилий. Её руки были сложены на коленях. Сейчас она не чувствовала себя такой одинокой после того, как установила контакт с остальными сочленителями через систему связи вездехода. «Вот разве что Сеттерхольм», — предположила она, — «одержимый отшельник и так далее. Жаль, что он мёртв». «Да», — неуверенно ответил Клавейн. Плоский герметичный корпус вездехода был подвешен между шестью нелепыми на вид колесами с пневматическими шинами. Голиана резко спустилась по трапу и повела машину через ледник, благополучно преодолевая юзом неглубокие трещины. Это могло показаться безрассудством, но пока Голиана и Клавейн двигались точно по следу Иверсона, им не грозили смертельно опасные препятствия. «Вы разобрались с источником болезни?» — спросил Клавейн. Пока никакого прорыва. Тогда у меня есть предположение. Ты можешь тщательно просмотреть мои зрительные воспоминания. На самом деле, спрашивать об этом было не обязательно. Когда ты обнаружила тело Иверсона, я осматривал лабораторные образцы. Там было много привезенных земли микроорганизмов. Может, какой-нибудь из них и виноват во всём. Будет лучше, если ты вспомнишь ещё раз. Клавейн так и сделал. Представил, как осматривая чашки Петри, пробирки и предметные стёкла, сосредоточившись на тех образцах, что прибыли из Земли, а не были собраны на планете. Их названия виделись ему нечётко, но машины, которыми Галиана засеяла его мозг, уже обнаружили их в кратковременной эйдетической памяти и восстановили с точностью, недоступной для мозга самого Клавейна. «Теперь проверь». «Мог ли какой-либо из них это сделать?» «Земные микроорганизмы?» Удивленно повторила Галиана. «Хорошо, может, там что-то и было, но я не понимаю, как они выбрались за пределы лаборатории, если только кто-нибудь не помог им специально». «Думаю, именно так все и произошло». «Диверсия?» «Да». «Что ж, рано или поздно мы это выясним. Я уже передала информацию остальным». Они сообщат, если найдут кандидата. Но я по-прежнему не понимаю, зачем кому-то понадобилось заражать всю базу, даже если такое возможно. Уничтожить машины фон Неймана — это одно дело, а массовое самоубийство — совсем другое. Не думаю, что это было массовое самоубийство. Скорее уж, массовое убийство. И Иверсон твой главный подозреваемый. Он ведь единственный, кто остался в живых. Правильно? и Сеттерхольм перед смертью нацарапал на льду сообщение. Должно быть, хотел предупредить о нём. Но даже произнося это, Клавен сознавал, что есть и второй вариант, на котором он никак не мог полностью сосредоточиться. Голиана резко свернула, чтобы миновать особенно глубокую пропасть, скрытую в прожилках ярко-бирюзового цвета. Осталась ещё небольшая проблема — отсутствие мотивов. Клавен всматривался вдаль, гадая, не была ли сверкающая впереди точка обманом зрения. «Я работаю над этим», — сказал он. Галиана остановилась рядом с другим вездеходом, у самого края впадины. Склоны были не настолько крутыми, чтобы назвать ее расщелиной, хотя глубина составляла тридцать-сорок метров. Из кабины трудно было разглядеть занесенное синеватым снегом дно. Однако Клавен различил спускающиеся к нему следы. На поверхности... Их замело бы в считанные часы, так что отпечатки были свежими. Клавын отметил, что следы оставлены двумя разными людьми. Один ступал тяжело и уверенно, другой шел легко, но с опаской. Галлиана и Клавын убедились, что на борту вездехода есть два скафандра еще до того, как отправились в путь, а теперь не без труда влезли в них, долго провозившись за щелками. «Если я прав, то эти предосторожности на самом деле не нужны» сказал Клавейн. «Во всяком случае, не нужны для того, чтобы избежать заражения. Но лучше перестраховаться». Галиана надела шлем и провернула его на четверть оборота, чтобы сработал замок. «Самое время. Они кое-что откопали в твоих воспоминаниях, Невил. Есть такое семейство одноклеточных организмов под названием динафлагеляты, и представители одного вида были в той лаборатории, где мы нашли Иверсона. Так называемые фестирия пестицида засадные хищники в обычном состоянии поражающие рыб они могли вызвать безумие по крайней мере это самые вероятные претенденты они также любят ткани млекопитающих попадая в нервную систему человека вызывают потерю памяти ориентации в пространстве и множество других физических эффектов их можно было запустить в систему вентиляции базы распылив в виде токсичного аэрозоля Думаю, кто-то, имеющий доступ к лабораторному оборудованию, мог превратить их из просто неприятных в смертельно опасные. «Мы должны были обнаружить Эголиана. Разве мы не проверяли воздуховоды?» «Да, проверяли. Но не искали земные организмы. Фактически не обращали на них внимания, фильтруя только основные биохимические элементы местного происхождения. Мы не думали тогда ни о каком преступлении». Непростительная глупость. — заметил Клавейн. Он выбрался наружу, уже сожалея о том, что покидал базу в такой спешке, и теперь вынужден действовать в скафандре старой конструкции, не имея никаких средств обороны. В поисках оружия, дающего хотя бы моральную поддержку, он осмотрел уложенное на крыше вездехода оборудование и нашел ледоруб. Не бог весть что, но Клавейн сразу почувствовал себя уверенней. «Он тебе не понадобится», — сказала Галиана. А если Иверсон будет вести себя агрессивно, все равно не понадобится. Клавен все равно прихватил ледоруб с собой. В конце концов, здесь он уместен. И они направились к тому месту, где ледяной покров загибался, уходя вглубь впадины. Клавен внимательно изучил расположенную на запястье матричную клавиатуру управления скафандром с загадочными, вышедшими из употребления значками. Нажал на наугад, и с удовлетворением почувствовал, как выступившие из подошвы шипы вцепились в лёд. «Иверсон!» — крикнул он. «Фэлка!» Но прошедший сквозь шлем крик был слаб, и непрерывно хлещущий ветер уносил его прочь от впадины. Ничего не оставалось, как начать трудный спуск в синеющую глубину. Клавен шёл первым, сердце колотилось в груди, старый скафандр сделался неудобным и ужасно тяжёлым. Раз другой Клава чуть не потерял равновесие и пот заливал ему глаза, когда он наконец достиг дна впадины и остановился, чтобы отдышаться. Он огляделся. Отпечатки ног уходили горизонтально на 10-15 метров вперёд, петляя между хрупкими, похожими на занавески пластами матового льда. Клаван с холодной отстранённостью подумал, что это место обладает каким-то зловещим очарованием. Он легко мог представить, как воздух пролетая сквозь ледяные завесы, создаёт причудливую музыку. Но необходимость найти Фэлку подавляла эти фантазии. Он сосредоточил внимание на низком и сине-чёрном отверстии тоннеля во льду, в котором исчезали человеческие следы. Если этот негодяй затащил её туда... Клавен крепче сжал ледоруб, включил фонарик на шлеме и шагнул в тоннель. Голиана шла следом. и те было нелегко. Туннель изгибался, поднимался и опускался на многие десятки метров, и Клаве никак не мог решить, имеет ли он естественное происхождение. Может быть, проплавленный тёплой водой под ледниковой реки. Или его прорыли вручную много лет назад. Стены были покрыты ходами, разбегающимися во все стороны, словно многократно увеличенный рисунок сетчатки человеческого глаза. То тут, то там Клавен различал тёмные пятна движущихся червей, хотя прекрасно знал, что нужно ни одну секунду неотрывно смотреть на них, чтобы заметить какое-то движение. Он тяжело дышал. Ходить, согнувшись в три погибели, становилось всё болезненней. И тут вдруг туннель резко расширился. Клавен оказался в куда более обширном пространстве. Они всё ещё находились под землёй, хотя лед над головой светился голубым от проникающего сквозь него дневного света. Ледяная оболочка толщиной не больше двух метров нависала куполом над десятками кубических метров пустоты. Почти отвесные стены из тонкого льда, изрезанные причудливыми узорами, высились над плоским полом, который был покрыт спутанными человеческими следами. — О, вы решили составить нам компанию! — произнес Сиверсон, стоявший возле одной из стен. У Клавейна гора упала с плеч, когда он увидел Фелку рядом с каким-то прибором, чё назначение было ему неизвестно. Судя по виду, с Фелкой ничего страшного не произошло. Девочка повернулась к Клавейну, и ему из-за странной игры света и тени на закрытом шлемом лице показалось, что она старше, чем на самом деле. — Привет, Невил! — услышал он голос Фелки и двинулся к ней по льду, опасаясь, что вся эта красота обрушится на них в любую минуту. «Зачем вы привезли её сюда, Иверсон?» «Хотел кое-что показать. Такое, что обязательно ей понравится, даже больше, чем другие вещи». Он обернулся к стоявшей рядом фигурке. «Правда ведь, Фалка?» «Да». «И тебе нравится?» Ответ был очевиден, но он напоминал нормальную человеческую речь гораздо больше, чем всё, что Клавейну приходилось слышать от Фалки. «Да, мне нравится». Голиана шагнула вперёд и протянула девочке руку. «Фэлка, я рада, что тебе здесь нравится. Я тоже в восторге, но нам пора возвращаться». Клаваин ожидал возражений, какого-то противостояния. Но к его великому облегчению Фэлка, как ни в чём не бывало, подошла к Голиане. «Я отведу её вездеход», — сказала Голиана. «Хочу убедиться, что у неё нет никаких трудностей с дыханием в этом старом скафандре». Незамысловатая хитрость, но и этого было достаточно. Потом Галиана заговорила с Клавейном. Очень коротко, почти бессвязно, но она вложила свои мысли прямо ему в голову. И он понял, что должен сделать. Как только они с Иверсоном остались одни, Клавейн сказал. — Это вы убили его. — Сеттерхольм. — Нет, вы не могли убить Сеттерхольма, потому что вы и есть Сеттерхольм. Клавен поднял голову, и луч фонаря на его шлеме двигался вверх по нитевидному узору, пока тот не сделался совсем зыбким, с неразличимыми деталями, расплывшись в дымку под самый свод. Так люди обычно любуются потрясающими фресками. «Невилл, сделайте одолжение. Проверьте ваш скафандр. Похоже, вам не хватает кислорода». «С моим скафандром всё в порядке», — Клавен улыбнулся, восхищаясь тонкой иронией происходящего. «В сущности, именно скафандры дал мне первую подсказку. Когда вы столкнули Иверсона в расщелину, его шлем отлетел в сторону. Такого не могло случиться, если только он с самого начала не был неправильно закреплен. А этого не могло случиться, если только кто-то не снял шлем уже после того, как вы оба покинули базу». Сеттерхольм А Клавен не сомневался, что этот человек и есть Сеттерхойм, лишь саркастически фыркнул в ответ. «Не ручаюсь за точность», — продолжал Клавейн. «Но вот как мне все это представляется. Вы решили поменяться местами с Иверсоном, потому что у Иверсона не было очевидного мотива для убийства остальных, а у Сеттерхойма определенно был. Полагаю, у вас нет предположения о том, каким мог быть этот мотив» дайте время, я соображу. Но сначала разберемся с одним отдельно взятым убийством. Поделать электронные записи не составляет большого труда. Вы могли даже заменить изображение Иверсона и его медицинские данные на свои собственные, но это только половина дела. Вам нужно было переодеть Иверсона в вашу одежду и ваш скафандр, чтобы мы решили, что найденное в расщелине тело — это ваш труп, Сеттерхольм» я точно не знаю, как вы это проделали». «Тогда, может быть...» Однако Клавен ещё не закончил. «Но предполагаю, что вы заразили его той же дрянью, которую распылили на главной базе. Фистерия, правильно? А потом вышли вместе с ним наружу, набросились, опрокинули на лёд, стащили с него скафандры и переодели в свой. Вероятно, к тому времени он уже был без сознания. Но...» Тут он начал приходить в себя. Или же вы запаниковали по какой-то другой причине. Вы надели ему на голову шлем и столкнули в расщелину. Может, если бы все ограничилось слетевшим шлемом, я бы не зациклился на этом происшествии. Но он не умер сразу и успел процарапать на льду сообщение. Я думал, что он хотел назвать имя убийцы, но оказалось наоборот. Он пытался сказать, кто такой он сам. Не Сеттерхольм. «А Иверсон? «Чудесная гипотеза!» Сеттерхольм взглянул на дисплей в задней части стоявшего рядом с ним прибора. Установленный на треноге, тот напоминал огромный бинокль, направленный под небольшим углом к одной из стен пещеры. «Иногда гипотеза — это все, что нужно. Кстати, не дурная у вас игрушка. Что-то вроде георадара, да?» Сеттерхольм отмахнулся от вопроса. «Если я, это он...» то зачем мне это понадобилось? Просто потому, что я интересовался ледяными червями?» «Это совсем просто», — ответил Клавен, надеясь, что в голосе не прозвучит неуверенность. «Остальные не считали червей настолько важными. Только вы видели их такими, какими они были». Он тщательно подыскивал слова, скрывая свое незнание истинных мотивов Саттерхольма и пытаясь сыграть на его тщеславии. «Было бы очень мудро с моей стороны. О да, нисколько не сомневаюсь. И вас, должно быть, приводило в отчаяние то, что вы это видите, а остальные нет. Конечно же, вы решили защитить червей, когда поняли, что им грозит опасность. Мне очень жаль, Невилл, но вам придется подумать еще раз, и усерднее, чем прежде». Сеттер Хольм замолчал и похлопал по Аматово серебряному корпусу прибора, Очевидно, они в силах притворяться, будто не знают, что это такое. «Да, это радар. Он позволяет исследовать внутренние слои на глубине десятков метров с разрешением около сантиметра». «Что было бы вам весьма полезно, если бы вы изучали червей?» Сеттерхольм пожал плечами. «Думаю, да. Климатолог, изучающий движение ледников, тоже мог бы добыть с его помощью много полезной информации». Клавен подошёл поближе к Саттерхольму и Радару. Теперь ему лучше было видно изображение на дисплее. Медленно вращающийся клубок линий, преимущественно зелёных, с более плотными вкраплениями в центре, обозначенными красным цветом. «Например, Иверсон. Тот, кого вы убили». «Говорю же вам, что я есть Иверсон». Клавен снова двинулся к Саттерхольму, сжимая ледоруб обеими руками. Но когда оставалось всего 2-3 метра, свернул в сторону и подошёл к стене. Сэттер Холдем вздрогнул, однако не было похоже, чтобы он беспокоился из-за того, что Клавэн собирается на него напасть. Честно говоря, сказал Клавэн, поднимая ледоруб. Я не вполне понимаю, что такого особенного в этих червях. Что вы задумали? А вот что! Клавэн со всей силы ударил ледорубом по стене. Этого хватило, Слой льда откололся, и словно миниатюрная лавина с шумом соскользнул вниз, разбившись под его ногами. Каждый из осколков размером с кулак был усеян прожилками червоточин. «Прекратите!» — потребовал Сеттерхольм. «С чего бы? Какое вам дело, если вы не интересуетесь червями?» Клавен ударил снова, обрушив еще один кусок. «Вы...» — Сеттерхольм осекся. «Вы можете по неосторожности...» свалить всё это на наши головы». Клавейн снова занёс ледоруб, охнув от напряжения. На этот раз он вложил в замах весь свой вес, всю свою ярость, и от стены отлетел обломок размером с его грудную клетку. «Я готов рискнуть», — заявил Клавейн. «Нет, вы должны прекратить!» «Почему?» «Это же просто лёд!» «Нет!» Сеттерхольм бросился на него и сбил с ног. Ледоруб вырвался из рук Клавейна. Сеттерхойм навалился ему на грудь, прижал свой визор к его визору, так что каждая капля пота на лбу Американо засверкала, словно маленький драгоценный камень. «Сказано же, прекратите!» Клавеину трудно было говорить с такой тяжестью на груди. Но он сумел выдавить. «Может, хватит уже ломать комедию, выдавая себя за Иверсона? Я запрещаю вам трогать лёд!» «Мне? И всем остальным тоже, да?» «Но им был так нужен!» Теперь в голосе Сеттерхольма прозвучало унылое смирение. «Для реактора, вы хотите сказать?» «Да, для термоядерной установки!» Клавен взял паузу, чтобы насладиться небольшой победой, и добавил. «На самом деле это Галиана уловила связь, а не я. То есть это она вспомнила, что для реактора использовали лёд, а потом всех эвакуировали с дальних станций, и собрали на главной, и это означало, что нагрузка на реактор возросла. А это означало, что требовалось всё больше льда, которого в окрестностях не хватало. Но нельзя же было позволить им уничтожить лёд после того, что я обнаружил. Клаваен кивнул, отметив, что обратное превращение Иверсона в Сеттерхольма завершено. «Нельзя! Этот лёд очень ценен, правильно?» — Бесконечно ценнее, чем кто-либо из них мог представить. Без этого льда погибнут черви. — Значит, вы тоже ничего не поняли. Клавен проглотил слюну. — Думаю, я понимаю больше, чем другие. — Вы решили, что черви... — Да не в этих дурацких червях дело! Сеттерхольм включил громкую связь. Сам Клавен еще не отыскал в своем скафандре эту клавишу, и голос загремел в огромной пещере, угрожая запустить цепную реакцию создания мелких трещин, которые обрушат всю ледяную толщу. Однако через мгновение вернулась тишина, нарушаемая только хриплым дыханием клавайна и ничего страшного не произошло. «Дело не в червях?» «Да», — уже спокойнее ответил Сеттерхольм, словно самое главное было сказано. «Не совсем в них. Они важны» но только как элемент нижнего уровня в гораздо более сложной системе. Понимаете?» Клаваин не стал кривить душой. «Я никогда по-настоящему не понимал, чем эти черви вас так привлекали. Мне они кажутся довольно примитивными». Сеттерхольм сдвинулся, перестав давить своим весом на Клаваина, и поднялся на ноги. «Они такие есть». Даже ребёнок сможет разобраться в биологии ледяного червя за один день. По крайней мере, Фелка смогла. О, она просто удивительная, Невил. Сатерхольм с рыкнул зубами в улыбке, от которой по спине Клавы на пробежал холодок. Эта девочка способна понимать такое? Нет, она вовсе не неудача. Думаю, она чудо, которое мы вряд ли можем до конца осознать. В отличие от червей. Да. Они похожи на заводные игрушки, запрограммированы на выполнение горстки простых правил. Сеттер Хольм наклонился и поднял ледоруб. Всегда одинаково реагируют на одинаковые внешние раздражители. И раздражители, на которые они реагируют, тоже крайне примитивны. Несколько уровней температуры, несколько биохимических сигналов, получаемых из самого льда. Но интеграционные возможности... Клавен с усилием сел. «Опять это слово. Это сеть, Невилл. Система ходов, которые черви прорыли во льду. Понимаете? Вот где настоящая сложность. Вот что меня больше всего интересовало. Конечно, мне понадобились годы, чтобы понять, что это такое. И что же это? Саморазвивающаяся сеть, способная приспосабливаться и обучаться». «Это просто беспорядочные ходы, прорытые во льду, Сеттерхольм?» «Нет, бесконечно больше!» Учёный запрокинул голову, насколько позволяло устройство скафандра, и сказал, наслаждаясь величественной красотой пещеры, «У любой нейронной сети есть два основных элемента — соединения и узлы. Они необходимы, но их одних недостаточно». Соединения должны иметь способность ранжировать, изменять силу сигнала в зависимости от полезности, а узлы должны иметь способность обрабатывать поступающие сигналы определенным образом как логический вентиль Стерхльм обвел рукой пещеру. Это мало отличается от соединения узлов принцип точно такой же. перемещаясь по ходам черви оставляют выделения, которые определяют как будут использовать эти ходы другие особи какой из маршрутов они должны выбрать. Есть много определяющих факторов — червей, сезон и другие, которыми я просто не хочу забивать вам голову. Но суть проста. То, как эти выделения влияют на поведение червей, подразумевает, что структура сети управляется тонкими интеграционными принципами. Узлы размножения выполняют функции логических вентилей, обрабатывают входные сигналы в соответствии с полом червей, их родом и иерархией в нём. Это грубый и медлительный биологический процесс, но в конечном итоге колония работает как нейронная сеть. Это программа, которую приводят в действие сами черви, пусть даже они не осознают, что являются частью единого целого». Клавен впитывал всё это, тщательно обдумывая пришедший ему в голову вопрос — «А как она изменяется?» «Медленно», — ответил Сеттерхольм. «Иногда отдельными ходами перестают пользоваться из-за выделений, запрещающих эту дорогу другим червям. Постепенно ледник затягивает их. Одновременно появляются другие трещины. Раздробление самого ледника накладывает на сеть отпечаток непрерывного хаоса, или же черви прорывают новые ходы». Когда вы наблюдаете это медленное движение в наших временных рамках, то вам кажется, что вообще ничего не происходит. Но представьте все это в ускоренном виде, Невилл. Представьте, что мы можем увидеть, как изменилась сеть за последние сто лет или за тысячу. Представьте, что мы сможем обнаружить. Постоянно развивающееся полотно связей, подвижное, вечно меняющееся. Ну как? «Это вам ничего не напоминает?» Клавейн выбрал ответ, который должен был понравиться Сеттерхольму. «Полагаю, разум. Новорожденный. Еще только начинающий формировать нейронные связи. Да, и вы, несомненно, хотели бы отметить, что эта сеть изолирована и не способна реагировать на сигналы извне. Но мы не можем этого знать наверняка. И год подобен одному нашему удару сердца, Невилл. То, что нам представляется геологически медленными процессами — раздробление ледника, столкновение двух ледников — эти события могут быть такими же действенными, как прикосновение и звуки для слепого ребёнка». Он замолчал и оглянулся на экран радара. «Вот что я хотел выяснить. Сто лет назад у меня была возможность изучать сеть несколько десятилетий подряд, и я обнаружил поразительные вещи». Колония двигалась, постоянно изменяя свои очертания, когда сам ледник смещался или разламывался. Но как бы радикально не менялась его периферия, как бы широко не развивалось полотно, глубинные структуры внутри сети всегда сохраняются. Сеттерхольм провел пальцем по скоплению красных точек в сердцевине зеленого лабиринта. На языке топологии сети эта система ходов скорее безмасштабная, чем экспоненциальная. Таков отличительный признак сетей с высоким уровнем организации и несколькими специализированными центрами обработки. Хабами, если угодно. Вот один из них. Я уверен, что его назначение — увести сеть от расширяющейся трещины в леднике. Понадобится больше ста лет, чтобы в этом убедиться, хотя все мои наблюдения подтверждают первоначальную идею. Я также составил карту других образований в других колониях. Они могут быть огромными, на несколько кубических километров льда, но они упорно продолжают развиваться. Понимаете, что это означает? Сеть начала развивать особые области деятельности, начала обрабатывать информацию, начала подбираться к стадии разума. Клавен еще раз огляделся, пытаясь взглянуть на пещеру в том новом свете, что явил ему Сеттерхольм. «Попробуй воспринять червей», «Не как самостоятельные организмы», — говорил он себе, — «а как электрические сигналы, блуждающие по синаптическим путям нейронной сети, созданной из твердого льда». Он вздрогнул. И это была единственная адекватная реакция. «Даже если эта сеть обрабатывает информацию, нет никаких оснований предполагать, что она когда-нибудь станет разумной. А почему бы и нет, невел В чем принципиальное различие между познанием Вселенной с помощью электрических сигналов, передающихся по нервным тканям, и с помощью узора трещин, проходящих через глыбу льда? Думаю, в этом есть определенный смысл. Я должен был их спасти, Невилл. Не только червей, но и саму сеть, частью которой они были. Не могли же мы пройти этот долгий путь, только для того, чтобы стереть в пыль первое мыслящее существо, встреченное нами во вселенной, просто потому, что оно не укладывается в наши уютные предрассудки о том, каким должен быть иной разум. Но спасение червей означало убийство остальных. Думаете, я этого не понимал? Не мучился из-за того, что должен был сделать. Я человека не чудовище ненавил. Я прекрасно понимал, что делаю, и прекрасно понимаю «Кем должен казаться тому, кто придёт сюда следом?» «И всё-таки вы это сделали!» «Поставьте себя на моё место! Как бы поступили вы?» Клавен открыл было рот, рассчитывая, что подходящий ответ сам с лёгкостью придёт в голову. Но прошло несколько секунд, а ответ так и не появился. Клавен задумался над вопросом Сеттерхольма. Прежде он довольствовался спокойным, бесспорным убеждением, что он не поступил бы так, как этот человек. Но мог ли он быть в этом уверен? В конце концов, Сеттер Хольм искренне полагал, что эта сеть образует разумную, мыслящую сущность. Это знание должно было вызвать у него ощущение божественной избранности, право совершать любые действия ради сохранения невероятно редкого явления, которое он открыл. И в конечном счете он был прав. «Вы не ответили». «Потому что, мне кажется, Сеттерхольм, что этот вопрос требует чего-то большего, чем поспешный ответ. Мне хочется думать, что я не стал бы так делать. Но смогу ли я когда-нибудь до конца в это поверить?» Клавен поднялся, проверил свой скафандр и с удовлетворением убедился, что тот не пострадал в драке. «Вы никогда этого не узнаете». Не узнаю. И не очень хочу. Но я точно знаю одно. Я слышал вашу речь. Слышал пламя в ваших словах. Вы верите в вашу сеть, но всё же не смогли сделать так, чтобы остальные поверили. Сомневаюсь, что сам бы сумел достичь большего, и что нашёл бы лучший способ сберечь то, что вы открыли. Значит, вы убили бы всех точно так же, как я. Осознание этого... Тяжёлым грузом легло на душу Клавейна. Было бы куда легче чувствовать, что он не способен на такое. Но Клавейн был солдатом. Он убил больше людей, чем сам мог припомнить, пусть даже с тех пор прошло много лет. Это намного легче делать, когда у тебя есть убедительная причина. А у Сеттерхольма такая причина определённо была. «Возможно, — сказал Клавейн. — Возможно и так. да. Он услышал вздох Сеттерхольма. «Я очень рад. На мгновение мне показалось... Что вам показалось? Когда вы появились с ледорубом в руках, я решил, что вы намерены убить меня. Сеттерхольм держал ледоруб точно так же, как до этого держал Клавейн. Но вы бы этого не сделали, да? Не спорю. То, что я совершил, крайне прискорбно. Но я должен был так поступить. Я вас понимаю» но что со мной теперь будет? Можно я останусь с вами, а? Боюсь, мы не задержимся на диадеме. И не думаю, что вы захотели бы отправиться с нами, если бы узнали, кто мы такие на самом деле. Не бросайте меня. Я не могу снова остаться здесь один. Почему бы и нет? У вас есть ваши черви, и вы всегда можете опять убить себя и посмотреть, кто появится на этот раз». Клаваэн повернулся к выходу из пещеры. «Нет, не уходите! Я оставлю наверху вездеход. Возможно, там найдутся кое-какие припасы. Только не появляйтесь больше возле базы. Там вам не будут рады». «Но я же погибну здесь!» — сказал Сеттерхольм. «Привыкайте к этой мысли!» Он услышал, как Сеттерхольм зашаркал по льду, а затем побежал. Клаваэн спокойно обернулся и и ничуть не удивился, когда увидел перед собой ученого, замахнувшегося ледорубом. Клавейн со вздоха мысленно потянулся к сети машин, все еще дрейфующих в мозгу Сеттерхольма, и приказал им подвергнуть своего носителя молниеносной безболезненной казни путем разрушения нейронов. Час назад он не смог бы проделать такой трюк, но только что Галиана переслала инструкцию в его сознание, и дело оказалось плевым. На мгновение... Он ощутил, каково это — быть богом. Сеттерхольм выронил ледоруб, споткнулся и упал прямо на одно из лезвий. Оно проткнуло визор. Но к тому моменту учёный и так был уже мёртв. «Мои слова были правдой», — сказал Клавейн. «Я и в самом деле мог убить их. Не хотелось бы так думать, но не стану утверждать, что это не моё». «Нет, я не виню вас нисколько». Нацком сапога он принялся сбивать лёд со стены над трупом. Было бы слишком хлопотно забирать Саттерхольма отсюда. А скрытые внутри машины стерилизуют тело и не позволят ни одной клетке загрязнить собой ледник. И, как сказал самому себе Клава, не считанные дни назад, бывают и худшие места для смерти. Или, по крайней мере, худшие места для оставленных умирать. Когда над Цитерхольмом вырос сугроб посреди пещеры, Клавын обратился к мертвецу в последний раз. «Но ничего не поправишь. Я остался убийцей». Он ударил ногой в стену, и еще один пласт льда осыпался на труп. «И кто-то должен был заплатить за это». «Аластер Рейнольдс. Ледник. Повесть читал Олег Булдаков».